Глава 32. Наступил вторник, и день уже сменился сумерками. Городок Сент-Питерсберг все еще оплакивал пропавших детей. Они так и не нашлись. За них молились в церкви всем обществом. Многие дома высылали горячие молитвы, вкладывая в них всю душу. Но до сих пор из пещеры не было вестей. Многие из горожан бросили поиски и вернулись к своим обычным делам, говоря, что детей, видно, уж не найти. Миссис Тэтчер была очень больна и почти все время бредила. Говорили, что сердце разрывается слушать, как она зовет свою девочку, поднимает голову с подушки и подолгу прислушивается, а потом опускает ее со стоном. Тетя Полли впала в глубокую тоску, и ее сидеющие волосы совсем побелели. Во вторник вечером городок отошел ко сну, горюя и ни на что не надеясь. Вдруг среди ночи поднялся неистовый перезвон колоколов, и в одну минуту улицы переполнились ликующими полуодетыми людьми, которые вопили «Выходите, выходите!» «Они нашлись!» «Они нашлись!» Звонили в колокола, били в сковородки, трубили в рожки, и весь город толпою повалил к реке, Навстречу Тому и Бекке, которых горожане везли в открытой коляске. Их окружили и торжественно проводили домой по главной улице с неумолкающими криками «Ура!». Городок осветился огнями. Никто больше не ложился спать. Это была самая торжественная ночь в жизни горожан. В первые полчаса они один за другим входили в дом судьи Тэтчера, крепко обнимали спасенных и целовали их, пожимали руки миссис Тэтчер, пытались что-то сказать, но не могли и уходили, роняя по дороге слезы. Тетя Полли была совершенно счастлива, и миссис Тэтчер почти так же. Ей недоставало только одного, чтобы гонец, посланный в пещеру, сообщил эту радостную новость ее мужу. Том лежал на диване, окруженный внимательными слушателями, и рассказывал им о своих удивительных приключениях, безбожно прикрашивая их самыми невероятными выдумками. Наконец он рассказал, как оставил Бекки и ушел отыскивать выход, как он прошел две галереи, насколько у него хватило бечевки, как он свернул в третью, натягивая бечевку до отказа, и хотел уже повернуть обратно, как далеко впереди блеснуло что-то похожее на дневной свет, он бросил бечевку и стал пробираться туда ползком, просунув голову и плечи наружу, и увидел, что широкая Миссисипи катит перед ним свои волны. А если бы в это время была ночь, он не увидел бы этого проблеска дневного света и не пошел бы дальше по коридору. Он рассказал, как вернулся к Бекке и сообщил ей радостную новость. А она попросила, чтобы он не мучил ее такими пустяками, потому что у нее нет больше сил, и она скоро умрет и даже хочет умереть. Он рассказал, как уговаривал и убеждал ее, и как она чуть не умерла от радости, добравшись до того места, откуда было видно голубое пятнышко света. Как он выбрался из дыры и помог выбраться Бекки. Как они сидели на берегу и плакали от радости. Как мимо проезжали какие-то люди в челноке, и Том окликнул их и сказал, что они только что из пещеры и умирают с голоду. Ему сначала не поверили, сказали, что пещера находится пятью милями выше по реке. А потом взяли их лодку причалили к какому-то дому, накормили их ужином, уложили отдыхать часа на два на три, а после наступления темноты отвезли домой. Перед рассветом судью Тэтчера с горсткой его помощников разыскали в пещере по бечевке, которая тянулась за ними, и сообщили им радостную новость. Оказалось, что три дня и три ночи скитаний и голода в пещере не прошли для Тома и Бекки даром. Они пролежали в постели всю среду и четверг, чувствуя себя ужасно усталыми и разбитыми. Том встал ненадолго в четверг, побывал в пятницу в городе, а к субботе был уже почти совсем здоров. Зато Бекки не выходила из комнаты до воскресенья и выглядела так, как будто перенесла тяжелую болезнь. Том, узнав о болезни Гека, зашел навестить его в пятницу, но в спальню его не пустили. В субботу и в воскресенье он тоже не мог к нему попасть. После этого его стали пускать к Геку каждый день, но предупредили, чтобы он не рассказывал о своих приключениях и ничем не волновал Гека. Водова Дуглас сама оставалась в комнате, следя за тем, чтобы Том не проговорился. Дома он узнал о событии на Кардивской горе, а также о том, что тело оборванца в конце концов выловили из реки около перевоза. Должно быть, он утонул, спасаясь бегством. Недели через две после выхода из пещеры Том пошел повидаться с Геком, в который теперь набрался сил и мог выслушать волнующие новости. о Том думал, что его новости будут интересны Геку. По дороге он зашел к судья Тэтчеру навестить Бекки. Судья и его знакомые завели разговор с Томом, и кто-то спросил его в шутку, не собирается ли он опять в пещеру. Том ответил, что он был бы не прочь я на это сказал. Ну что ж, я нисколько не сомневаюсь, что ты не один такой, Том. Но мы приняли свои меры. Больше никто не заблудится в этой пещере. Почему? Потому что еще две недели назад я велел оковать большую дверь листовым железом и запереть ее на три замка. А ключи у меня. Том побелел, как простыня что с тобой, мальчик? Скорее, кто-нибудь, принесите стакан воды. Воду принесли и брызнули Тому в лицо. Ну вот, наконец ты пришел в себя. Что с тобой, Том? Мистер течер там в пещере индеец Джо,